Глава одиннадцатая Каменное пугало Что дернуло меня пойти вслед за Кристиной, я бы и сам себе объяснить не сумел. Может, просто инстинкты взяли вверх? Нет, не те инстинкты, о которых можно подумать, а те, что вбиты в голову каждому, кто ведет нелегальный образ жизни и кого в любую секунду может накрыть армия или полиция. Видишь, что кто-то из твоих ведет себя странно, разберись. Желательно тихо, не привлекая внимания. Это у мирных жителей допустимо чудить и хранить секреты. А у подпольщиков все намного сложнее. Таким образом, Кристину я, не задумываясь, записал в свои. Она могла думать иначе. Все же она была черным магом. Я, до известной степени, белым к тому же мы только что с нею сражались, как заклятые враги. Однако для меня это ничего не означало. Обычные военно-полевые учения. А в целом мы с ней ведь учимся в одной академии и живем в одной стране. И если на эту страну нападут, сражаться мы будем бок о бок. В темноте горели фонари, стояла мертвая тишина. Я старался держаться в тенях и не выпускал из виду Кристину, которая тоже скользила, избегая островков света. Что за тайны? Скорее всего, чушь какая-нибудь. Свидание или вроде того. Но если она спешит навстречу с каким-нибудь красавчиком, я мешать не стану. Спокойно вернусь в корпус. Угу. Напарюсь на наставника, получу выговор за то, что нарушил режим, огребу штрафных баллов «Чёрт! Ну вот куда я лезу?» Однако интуиция вопила вовсю. Что-то было не так этой ночью. И как бы мне не хотелось повернуть обратно, я продолжал идти. Интуиция капитана Чейна не подводила еще никогда. Я потерял Кристину на очередном повороте тропинки. Она как будто скользнула между деревьями и исчезла из виду. Заметила меня?» Или уже близка цель ее вылазки? Я ускорил шаги, поравнялся с тем местом, где она пропала. Справа от меня выселось странное сооружение. На первый взгляд оно напоминало покосившуюся, частично развалившуюся крепостную башню. Однако я сходу раскусил фальшивку. Во-первых, фортификационное сооружение здесь было так же к месту, как священник на Оргии. Во-вторых, даже если предположить, что когда-то тут проходила линия обороны, то почему не осталось других ее элементов? На древность не спишешь, постройки не больше двух сотен лет, а пожалуй, что и меньше. К тому же на отсутствие средств император явно не жалуется. Все остальное поддерживается в прекрасном состоянии. И эту рухлять тоже, если бы была такая надобность, давно бы отреставрировали. Значит, так все и задумывалось. Ну и наконец. Я не специалист по архитектуре, однако башня резко отличалась от всего, что видел в столице. Это был какой-то другой стиль. По моему мнению, древний, откуда-то из средних веков. Поскольку Кристину я потерял, подумал, что можно и уделить постройке пару минут. Обошел вокруг. Вход открыт, внутри видно начало винтовой лестницы. Наверное, просто одна из архитектурных диковинок, призванных услаждать взор Императора. Сверху, вероятно, открывается красивый вид. К башне прилагался кусок стены, уходящий в холм или же рукотворную насыпь. В стене была арка, а над аркой – камень, на котором я разглядел надпись. Будь со мной кто другой, удивился бы что я могу прочитать полустершиеся буквы в такой темноте. Я сумел, но помогло мне это не сильно. На память войны, сбавленной турками России, сей камень поставлен года. Ясно, что памятник, но чего там с датой, этого я уже понять не смог. Неужели пару сотен лет назад здесь была такая письменность? Или это тоже стилизация? Что-то стукнуло. И я сразу отвел взгляд от надписи. А заодно отскочил от башни. Сверху легко сбросить на голову камень, например. Если Кристина меня засекла, с нее станется. Расстроенная поражением и разгневанная слежкой дама способна и не на такое. Я внимательно оглядел строение. Чутьё, унявшееся было, вновь стало посылать в мозг сигналы. И теперь уже я отчетливо расслышал в них опасность. Ощущение было такое, будто у меня закружилась голова. Контуры башни расплылись. Я еще испугался, что потеряю сейчас сознание. Но раздался стон и рокот. Это камни терлись друг от друга, разрывая скрепляющий их состав. Нет, голова у меня не кружилась. Просто башня начала двигаться. «Какого?» – пробормотал я, пятясь подальше от этого чуда архитектуры. Пару секунд у меня еще теплилась мысль, что все это – плановый аттракцион, какая-то магическая развлекушечка для императорской семьи и их гостей. Но башня собралась в невнятную кучу, а потом развернулась, выпрямилась во весь рост, и иллюзия рассеялась. Передо мной стоял каменный гигант, возвышающийся над деревьями. С него сыпалось крошево отделки, обнажая каменный остов. Молча, с одним лишь рокотом трущихся друг от друга камней, гигант поднял руки и тут меня отпустило. Я прыгнул в сторону за миг до того, как каменные руки ударили в землю, там где я только что стоял. По земле прокатилась дрожь. Я вскочил. «Нет, что не говори, а вряд ли императорская семья развлекается именно так. Мы с императором, конечно, знакомы весьма поверхностно, однако он произвел на меня впечатление человека весьма рассудительного. А эта тварь, чем бы ни была и какими бы мотивами ни руководствовалась, совершенно очевидно хотела лишь одного – убить меня. Я сжал кулак, и почувствовал звенья цепи. Теперь, когда мое оружие обрело плоть, я тратил на его поддержание гораздо меньше сил. Металлическая цепь, удлиняясь на лету, прянула в сторону гиганта, обвелась вокруг широченной ноги. Намотав цепь на кулак, я что из силы дернул и выругался. Ну да, размечтался. Одолеть такую здоровенную дуру. Гигант вновь размахнулся, делая шаг ко мне. Я дернул рукой, и послушная цепь соскользнула с каменной ноги. Метнувшись в сторону, я захватил цепью несущуюся к земле каменную руку и прыгнул, потянув всем весом. Мне удалось выбить гиганта из равновесия. Он покачнулся. Повалился было на бок, но подставил плененную руку и уперся на нее. На этом мои достижения закончились. Я поспешно высвободил цепь вновь, и принялся размахивать ею уже с другим расчётом. Металл врезался в камень, выбивая искры и крошку. Я колотил по безглазой каменной морде, по руке, по корпусу, уже понимая, что смысла в этом нет. Чёрная магия. Мне могла бы помочь одна лишь чёрная магия, направленная на уничтожение противника, а не на защиту от него и не на пленение. В этом и заключалась дьявольская ловушка. Я был беззащитен перед этим чудовищем. Но ведь я могу убежать, разве нет? Свалить в академию и рассказать о случившемся. Что бы это ни было, это явно не моя проблема и не мой косяк. Пусть разбираются те, кто получает за это дерьмо зарплату. Осененный такой светлой мыслью, я смотал цепь и бросился прочь к тропинке. Свист рассекаемого воздуха привел в действие еще один инстинкт из прошлой жизни. Я, не тратя времени на то, чтобы притормозить, рухнул на землю, обдирая лицо и руки. Снаряд просвистел над головой и ударил в землю на метр впереди меня. По спине заколотили комья земли. «Ну, ни черта себе!» Я откатился в сторону. И тут же в землю ударил еще один камень. Отставить бег. Он зашибет меня, размажет ровным слоем так, что даже опознавать будет нечего. Ну, давай, здоровяк, прошептал я и вскочил на ноги. Следующую атаку встретил лицом к лицу. Щит принял удар камня, который от удара разлетелся в дребезги, а я почувствовал сильный толчок в руку. Если до этой минуты я, подобно Андрею, полагался не столько на магию, сколько на себя и свое оружие, то теперь настало время вспомнить уроки Платона. Оружие может быть разным, и универсального нет. Против этого соперника мне нужна магия, черт ее подери. И чем больше, тем лучше. «Давай!» – криком подбодрил я каменного монстра. Тот прицелился в меня рукой. И от нее отделился камень, полетел в мою сторону, наращивая скорость. Ну, шанс у меня будет всего один. Я сосредоточился и почувствовал, как энергетические контуры моего тела порождают нужное заклинание – белое зеркало. Заклинание щит защищало от того, кто его использует от атаки. Белое зеркало, в принципе, делало то же самое, но с оговоркой. Оно перенаправляло злое намерение по исходному адресу. «Ошибка в выборе между щитом и белым зеркалом может стоить жизни», — говорил на занятиях Платон. «Если в вас стреляют, то щит просто защитит от смерти. Зеркало принесет смерть стрелку. Но если в рушащемся здании на вас падает балка», то щит опять же спасет вашу жизнь, тогда как зеркало не сделает ничего. Утоко, возмутился я, привыкший к тому, что оружие или работает, или нет. Белое зеркало отражает враждебное намерение, ваше сиятельство. У падающей балки никакого намерения нет. И для зеркала ее попросту не существует. «Хорошо, а если в рушащем создании кто-то специально скинул на меня балку?» – не сдавался я. Платон посмотрел на меня с жалостью. «Мол, ну и планы вы себе строите на жизнь, ваше сиятельство?» – и ответил. «Тогда, безусловно, балка полетит в бросившего её. Сейчас я играл в «Орёл» или «Решка». Есть ли у каменного гиганта намерение... Если есть, то добрым его не назовешь, а значит, все должно сработать. Но я ведь не вчера родился, и даже в этом мире уже не первую неделю живу. Будь тут оживающие башни, мне бы об этом хоть намекнули, а значит, гиганта сотворил кто-то. И вот тут большой вопрос, как мое заклинание расценит эту многоходовку». Камень долетел почти до моей вытянутой руки и… исчез. По воздуху пробежала рябь, как будто колыхнулся огромный целлофановый пакет. Потом я ощутил, как в мои энергетические контуры что-то вливается. Это что-то ощущалось, как кипяток, но не обжигало, а приятно бодрило, что ли. Но продлилось недолго. Миг, и поток хлынул обратно. Камень материализовался и полетел обратно с той же скоростью, врезался в грудь опешившего гиганта и разлетелся в дребезги. Гигант даже не пошатнулся. «Год жизни за реактивный гранатомёт», – мысленно взмолился я, но ответить на мои молитвы было некому. Рука каменного монстра вновь поднялась. Я облизнул пересохшие губы. В голове непрерывно происходила мучительная работа. Я бесконечно инвентаризировал тот небольшой набор магических приемов, что был у меня в распоряжении, пытаясь составить нечто, способное одолеть этого исполина. Вариантов не было. Вообще. Меня учили как белого мага. Я должен был лишь защищаться. Максимум, пленить и обездвижить соперника. Но сейчас моим соперником была груда камня. И вдруг меня осенило. Я вспомнил, как впервые проявил магию. Во время встречи с Пуховым, который приставал к моей сестре. Позже Платон разъяснил мне, что это был бесконтрольный выброс магической энергии. Если различные заклинания можно уподобить множеству кранов, позволяющих получить струи различной толщины и напора, то то, что сделал я, напоминало скорее прорыв трубы, который я умудрился быстро заделать. Для кого другого такая вспышка могла стать фатальной? Но я уже не раз удивлял местных своей невероятной магической ёмкостью. И сейчас меня мог спасти только такой же прорыв. Исполин выстрелил сразу двумя камнями. Один полетел над другим. Я вместо того, чтобы отступить, бросился им навстречу. Прыгнул, пролетел между двумя снарядами, приземлился на ноги, стремительно сократил расстояние до монстра. Тот взмахнул рукой, думая вколотить меня в землю. Но я его опередил. Все получилось легче, чем я думал. Воздух вокруг меня зазвенел, заискрился, и я ощутил внутри себя обескураживающую пустоту. «Стоп!» – мысленно закричал я, вновь задраивая все энергетические люки. Ноги подкосились Я упал на спину. Но звук, который я слышал, был приятнее самой прекрасной мелодии. Я слышал, как рушились камни. Оставался лишь один крохотный нюанс. Моего выплеска хватило, чтобы развалить гиганта. Но составляющие его тело камни никуда не делись. И теперь они осыпались вниз. В том числе и на меня. Я вскинул руку, И в очередной раз сотворил щит. Тех остатков магической энергии, что у меня сохранились, явно не хватало. Каждый удар по щиту я ощущал так же, как если бы камни врезались в мое тело. Хорошо, что они не копились сверху, а отскакивали. Один за другим, один за... Щит мигнул. Кажется, сознание начало меркнуть еще до того, как осколок камня угодил мне в голову. За свою жизнь мне неоднократно приходилось просыпаться в лазаретах. И это ощущение я узнал сразу. Ощущение, как будто жизнь встала на паузу, и тебя окружает покой. Только вот это обманчивое чувство. На самом деле жизнь продолжается, и чем дольше проваляешься на койке, тем больше потом наверстывать. Я открыл глаза, увидел белый потолок над собой. Повернул голову и почувствовал, что на ней тугая повязка. Сильно меня тем камнем приложила, Но главное – жив. И руки-ноги шевелятся. Ну и раз уж голова способна все это осознать, значит с ней тоже никаких проблем. Дешево отделался, учитывая размеры соперника. В просторной палате с раскрытым окном я лежал один. В смысле, тут в принципе была всего одна койка. Рядом с койкой стояла тумбочка. На ней ваза с цветами. Чуть дальше – стол, застеленный скатертью, и черный блестящий лаком – стул. Я осторожно перевел тело в сидячее положение. Легкое головокружение накатило и улеглось. Я нащупал узел, распустил его и снял повязку. Ссадина на лбу совсем смешная. Так, царапина. И я от этой ерунды вырубился? Ответ явился тотчас же. Дверь в палату распахнулась, и вошла Полли. Я хотел было ее поприветствовать, но язык присох к небу. Госпоже Нарышкиной в очередной раз удалось меня удивить. На Полли был короткий, изрядно выше колена, медицинский халатик и накрахмаленная шапочка. Халатик едва сходился на груди. «Ой!» Полли, похоже, не ожидала увидеть меня в сознании. «Ты уже встаешь? «Пока сижу», — сказал я. «А ты...» «Я вызвалась помогать сестрой милосердия, как только узнала, что с тобой случилось», — выпалила Полли. «Ясно», — улыбнулся я и коснулся ссадины на лбу. «Твоя работа?» Полли энергично закивала. «Маг-целитель приходит сюда только раз в неделю», «Или по особому приглашению. Он бы и с сотрясением справился, а я только снаружи все залечила». Судя по понурому выражению лица, Полли это расстраивало. «Да я в порядке», – успокоил я ее. Долго провалялся. В палате было светло. За окном пели птицы. «Часов десять». Полли подошла и уселась рядом со мной. «Наверное, ты просто спал. Как себя чувствуешь?» Она потянулась пощупать мне лоб. Я позволил ей это. Хотя бы потому, что когда Полли наклонилась, передо мной открылся невероятной красоты вид. Симпатичный халатик, не выдержал я. Правда? Полли отдернула руку и разгладила несуществующие складки на халате. Более подходящего размера не нашлось, представляешь? О, что не так с размером? изобразил я удивление. «Ой, ну он же мне мал! Княжна Якунина, которая выпустилась в прошлом году и которой принадлежали эти халаты, отличалась миниатюрностью во всем. Сегодня же напишу родителям, пусть закажут мне сразу три халата в размер». «Я бы не стал торопиться. Тебе очень идет». «Правда, Константин Александрович?» Невинно захлопала глазами Полли и закинула ногу на ногу. Такая же правда, как то, что солнце встает на востоке. Заверил я ее и с усилием заставил себя отвести взгляд. А где моя одежда? На мне была больничная пижама, и я не стал спрашивать, кто именно ее на меня надевал. «Я принесу», – встала Полли, – «и позову врача. Пусть она тебя выпишет» скажу ей, что тебя против воли не удержать и лишней секунды. Уж в этом сомнений нет». «Спасибо», – кивнул я. Врач, пожилая женщина в очках с толстыми стеклами, вредничать не стала. Убедившись, что я в ясном сознании, знаю, какой сейчас год, как зовут меня, императора и сколько пальцев мне показывают, благословила меня и ушла. Полли принесла мою одежду и тактично удалилась. Так что уже через полчаса после пробуждения я шагал по достопамятному парку и чувствовал себя совершенно здоровым человеком. Только вот одна проблемка – ночное нападение. Кто и за каким чёртом натравил на меня это каменное пугало?